Глава 8. Ожидание. Домой Тая приехала ближе к ночи. Бабушка, разумеется, не обрадовалась тройке. Любовь Петровна, человек советской закалки, всегда жила с оглядкой на то, кто и что о ней и её семье подумает. Поэтому, когда Тая и Варя окончательно поселились в её доме, бабушка основательно взялась за воспитание и контролировала учёбу. Тая иногда не совсем понимала, Хорошие отметки нужны бабушке для самоутверждения, или же Любовь Петровна искренне хочет, чтобы внучки выросли образованными людьми. Как бы то ни было, стоит отдать должное бабушкиному контролю. За короткое время Тая основательно подтянула все предметы и стала одной из лучших учениц класса. Утром следующего дня Тайка проснулась от того, что стало тяжело дышать. Открыв глаза, Обнаружила на груди спящего Афанасия серого пушистого кота, которого Варя притащила в дом год назад. Глянула на часы, почти одиннадцать. Странно, что ее никто не будил. Стряхнула остатки сна и первым делом проверила телефон. Выжатая после вчерашнего дня как лимон, она совсем забыла просмотреть входящие. Ответа на последнее сообщение от Данта до сих пор не было. Поэтому Тая пожелала доброго утра первой. Зато был с десяток писем от Сони. Она известила, что все, кто остался на Новый год в общежитии, решили снять квартиру на сутки и весело там встретить год грядущий. Будучи иностранным студентом домой в Казахстан, она, конечно, не полетела. Не было билетов, времени и жгучего желания. Тая наскоро оделась и заботливо укрыв Афанасия одеялом, вышла из комнаты. Бабушки дома не было. Она всегда вставала с петухами и будто на рожна гремела кастрюлями в кухне, полисосила или громко говорила по телефону. В общем всеми силами пыталась ненавязчиво дать понять внучкам, что кто рано встает, тому бог подает. А если Тая проснулась без ее помощи, то значит Любовь Петровна ушла по делам. Из гостиной доносилась какая-то странная музыка и песклявый голосок сестры. Осторожно ступая по скрипучим половицам, чтобы не спугнуть Варю, Тая на цыпочках пробралась в соседнюю комнату. Прямо посреди гостиной Варя дёргалась, будто её током ударило. Она крутила обеими руками над головой, поднимала ноги и кивала в такт музыке из телевизора. От этой картины у Таи глаза на лоб полезли, и она зааплодировала юной танцовщице. Варя взвизгнула и бросилась к телефону, стоящему на комоде. Он записывал видео. "Тася, уходи!" сестра заверещала так, будто её с полицией поймали на месте преступления. "Из-за тебя такое видео запороло". Огорчилась Варя, пересматривая запись в телефоне. "Это что за балет такой? Это тренд. Все видео в интернет записывают. Ты просто уже старая и не понимаешь". Варя надула губы. И у Грюма зиркнула на Таю. Куда там? Я же не блогер, как ты. Решила подыграть Тайе. А бабушка где? В магазине. Все, уходи, давай. Варя подбежала к сестре и начала ее выпихивать из гостиной. Тайе улыбнулась и проследовала в кухню, самое любимое место в доме. В любое время года там было тепло и пахло бабушкиными целебными сборами. Разноцветная дорожка на полу. Слегка желтоватый тюль в мелкий цветочек. Советский жестяной таз под столом. Подвешенные на драковине вымотае целлофановые пакеты и множество ростков цветов в пластиковых баночках из-под сметаны на подоконнике. Тая поставила на плиту чайник, села на табурет, поджав одну ногу под себя и достала телефон. Привет, огорчилась из-за отметки. Поинтересовался Данте. Тая быстро застучала пальцами по экрану телефона. Честно, да. Билет попался ужасный. Как раз то, что не читала, но я сама виновата. Так что тройка вполне заслуженна. А я думаю, что ты заслуживаешь большего. Тая поморщилась. А тебе откуда знать-то? Хм. Есть как минимум три варианта. Первый я тебя вежливо успокаиваю, начал перечислять данты. Второй Я, как человек, переживший уже не один экзамен, знаю, как работает психология преподавателей. А третий. Тем временем крышка чайника начала легонько подрагивать. Но Тая уже и забыла, зачем пришла на кухню. И третий. Я слежу за тобой и знаю гораздо больше, чем ты можешь вообразить. Пожалуй, я выберу первый пункт. Он мне больше нравится, ответила Тая и тут же перевела тему. А у тебя уже был экзамен? Может, попробую его по расписанию вычислить, подумала она. Да был. Как сдал какой предмет? Если я скажу, ты снова наденешь на себя шляпу Холмса. Тая хлопнула себя по коленке, так и знала, что начнёт увиливать. Звучит как отмазка, поприкнула Тая. Раскусила, это она и есть, сходу признался тот. Неоднократно слышала, что женщины говорят загадками, а мужчины отмазками. И что ты думаешь по этому поводу? А что-то думать? Факты на лицо не врут. Хотя я, например, предпочитаю говорить напрямую. Я тоже. Но эта тактика может оказаться губительной, поэтому лучше всегда иметь отмазку в кармане. Удивительная вещь. Тая даже привыкла, что не знает, кто этот человек. Она не видит его, не слышит, хотя в начале знакомства даже предпринимала попытки заполучить хотя бы одно голосовое сообщение. Сейчас же всё это было совершенно неважно. Отсутствие зрительного контакта воспринималось ею как данное, и это было прекрасно. Да он чёрт Евгений с самого начала знал, что его план сойти за загадочного мистера X сработает, и внимание девушки будет завоевано. Вот совсем не хочешь, чтобы я хоть гнограмулечку приблизилась к разгадке тайны. О том, кто же скрывается под маской Данте Алигьери. Эхе тая, русские меры грамулечка и чуточку, коварны свои абсолютной относительностью. Больше всего ей нравилось, когда Данта пропадал на несколько часов, а потом внезапно появлялся с каким-нибудь необычным и неожиданным вопросом. В один из вечеров, например, он спросил: "Как думаешь, что скрывается под ту сторону заката?" Казалось бы, что за странный вопрос? Но та я подхватила эту тему и сама не заметила, как проговорилась Данте до самого утра. Еле слышно звякнула калитка, и за окном послышались шаги. Крышка чайника уже подпрыгивала, будто выплясывала непонятный танец. Она и его носик словно соревновались друг с другом, кто выпустит больше пара. Хлопнула входная дверь, и через пару секунд на пороге кухни показалась бабушка. Раскрасневшаяся от мороза, со сбившимся на голове платком, проснулась. Не стала тебя рано будить. Бабушка поставила овозку с продуктами на табурет и ахнула: "Чайник-то поди сгорит сейчас. Блин!" Встрепенулась Тая и бросилась отключать плиту. Любовь Петровна у корезнина покачала головой: "Сидят в своих интернетах, что одна, что другая. Бабулечка, не сердись. Я тебе сейчас С праздничным столом помогу, заворковала Тая, пытаясь умаслить бабушку. Бабушка махнула рукой и вышла в коридор сбросить верхнюю одежду. Тая заварила чай и уселась на своё любимое место у холодильника. "Ну, баба!" донёсся писклявый голос из гостиной. Тая расхохоталась. Бабушка стала свидетелем новомодных танцев сестры. Старшему поколению в каких-то вопросах молодёжь не понять. Все эти джинсы с дырками на коленках, изрешеченные уши, странная музыка, где ни слова не разобрать, эксцентричный кумир и с разноцветными волосами и губами пельменями. Как это может нравиться? Кого воспитываю? – воскликнула бабушка, заходя на кухню. Посмотрела бы мать, чем дочка занимается. Она вообще звонила? Нехотя поинтересовалась та, от хлебуя чай. Звонила вчера? сказала, что со своим кавалером квартиру вместе сняли, планирует, мне не интересно, оборвала рассказ бабушки Тая. Ты сама спросила, заметила бабушка, просто так, не знаю зачем. Бабушка устало прислонилась к тумбочке. Таечка, как ни крути, но она твоя мама. Варя же общается с ней, и ты должна. Ничего я ей не должна, буркнула Тая. А Варя маленькая ещё не понимает. Лёсенка хотела, чтобы ты, бабушка, хватит, всё, вспылила Тая и тут же пристежённо понизила голос. Давай лучше салаты нарезать. Упрямая, принципиальная, покачала головой бабушка и встала. Прекрасные качества. Ещё плакать из-за них будешь? От слов бабушки Таю передёрнуло. То, что у неё характер не сахар, она и сама понимала. Кто будет плакать? Зачем? Влетела в кухню реактивная Варя. Что делаете? Готовите? Она вытащила из завойски батон колбасы. Готовим, помогай. Держи нож, буду тебя учить картошку чистить. Бабушка достала из под раковины пакет с картошкой и мусорное ведро. Почему я? Тася без дела сидит. Что за внучки у меня, ни за что браться не хотят? Пожурила Любовь Петровна, улыбаясь. А работать кто будет? Я найду себе богатого мужа, когда вырасту. "И ни дня работать не буду", заявила сестра. "Вырасти сначала, а потом уже о мужьях думай", рассмеялась бабушка. "Мальчики любят умных девочек, поэтому нужно хорошо учиться в школе". "Вот какой твой любимый урок?" поинтересовалась Тая. "Четвёртый, потому что после него домой", ответила Варя, вздохнула и положила колбасу на стол. "И вообще", она подняла кверху указательный палец. Мальчикам нравятся красивые девочки, а не умные. Зачем в школе напрягаться? Ты посмотри, что говорит, воскликнула бабушка. Так-то сестра права, хохотнула тайка, качаясь на табуретке. Мужчине проще иметь под рукой дурочку, чем ту, которая слишком много думает о себе, а не о нем. Вот и не правда. Взять хотя бы внuka соседки нашей Семеновны. Недавно рассказала мне, что с девушкой расстался, а то первая красавица в городе была. с каким-то хитрым прищуром выдала бабушка. И что? Не влияет красота? Т тобой вот интересовался недавно, спрашивал, будто между прочим добавила она. Кто? Андрей. Улыбка слетела с Тайкиных губ. Андрюша, да, кивнула бабушка. Такой хороший мальчик. Позавчера дорожки от снега нам почистил. Вот бы такого зятя в дом. С Андреем та ещё училась в одной школе. До одиннадцатого класса Тая не обращала на него никакого внимания, так же как и он на неё. Но старшая школа это время первых внезапных влюблённостей, потрясений и разочарований, и Тая сама не заметила, как в середине учебного года всё чаще начала засматриваться на Андрея и думать о нём. А ближе к выпускному и у него появились чувства, а Тайкины лишь усилились. И ко всеобщему удивлению, Таи и Андрей начали встречаться. Бабушка об этом ничего не знала. На тот момент ее волновали только отметки в аттестате и поступление в институт. В тайне от взрослых простречались Таи и Андрей несколько месяцев. Летом Таи уехала в столицу сдавать творческий экзамен. Там познакомилась с другими ребятами, в том числе с Сашей Волковым. Звонила Андрею, рассказывала о новых знакомствах и впечатлениях. А через несколько дней получила от него сообщение. Андрей обвинил Тайу в измене, мол уехала в Минск и шашни закрутила с другими парнями, намекая при этом на Волкова. Так они и разбежались по СМСке нелепо и по молодежному. Вот тогда-то, когда Тая заперлась в комнате и рыдала ночи на пролет, бабушка и узнала, что внучка попробовала на вкус разочарование первой влюбленности. Только имя обидчика Тая на адрес отказалась говорить, уверяя, что бабуля все равно его не знает. Это твой хороший мальчик, бабник, буркнул Тая, вспоминая, как подружка Оли рассказала, что после расставания Андрей встречался еще с несколькими знакомыми ей девушками. А что значит бабник? Подхватила неизнакомое слово Варя. Это потому, что у него есть бабки? Тогда это точно хороший жених для Таси. Дурочка, улыбнулась Тая. Не нужен мне никакой жених. Забирай его себе. Фи, он же старый! Никогда бы с таким не поцеловалась. Что за странные разговоры? Делона возмутилась бабушка и выпалила до смешно вострого: "Не разрешаю о таком больше говорить. Об учёбе думайте, что одна, что другая". Обидно это не прозвучало, но какие-то тайкины чувства всё равно определённо задело. Она изобразила, как закрыла рот воображаемой молнией. и полезла в холодильник за продуктами. Вечером, когда уже сели за стол, мать, как Тая и предполагала, позвонила снова. Причём не бабушке, не ей, а Варе, ребёнку, который со стопроцентной гарантией поднимет трубку. Тася, мама хочет тебе что-то сказать. Маленькая детская ручка протянула телефон, из которого слышалась хриплая, строгая Таиса. Тая вспыхнула. Она терпеть не может, когда её так называют. Таися и Тая Таися в конце Гонцов, но ну не это, Улично Бабская Таиса. Тая демонстративно взяла мобильник, сбросила звонок и вернула Варе. Памихи какие-то. Бабушка неодобрительно посмотрела на неё и промолчала. Варя так и не дождалась полуночи, и бабушка уложила её спать. До 12 без конца звонил телефон. Поздравляли друзья, одногруппники, дальние родственники. Экран смартфона загорался каждые 5 минут от многочисленных сообщений в мессенджерах. Писали и звонили все, кроме Данте. Тайке было даже обидно. Как так? Перекидывая словами с бабушкой в перерывах между звонками, Тая поглядывала на большие настенные часы. Их неумолимые стрелки отсчитывали минуту за минутой, приближаясь к 12. "Напиши сама", предложил внутренний голос. но Тайка его не слушала. Именно сейчас, в эту волшебную ночь, ей больше всего на свете хотелось почувствовать себя нужной и, наконец, твердо убедиться в догадках, что она Данте не безразлична, не просто друг. Бой курантов Тайка отметила бокалом с шампанским. Бабушка жена Трез отказалась, ссылаясь на головную боль, но Тая знала, что она просто не любит алкоголь. Дед Толя был заядлым любителем выпить. По молодости он допивался до белой горячки. И однажды в алкогольном припадке напоролся грудью на металлический пруд старого забора. А вдовев, бабушка больше не рискнула выйти замуж, боясь, что второй муж тоже окажется алкоголиком. Часы начали отсчитывать первые минуты нового года. Тайе гипнотизировала телефон, который предательски молчал. Глаза начали щипать подступающие слезы обиды. Совершенно не свойственные Тайке. Она встала из-за стола и, чтобы бабушка не заметила эмоций, поспешила убрать грязную посуду в раковину. "Ну вот и всё. Новый год, новые возможности", констатировала Любовь Петровна, поднимаясь с табурета. "Приберёмся и спать. Не засиживайся в телефоне, тайечка". "Угу". На душе скребли кошки. Уже половина первого. Почему Данта не написал? Может, он встречает Новый год в компании друзей? Из чего она вообще взяла, что тот обязан поздравить её в полночь? Вернувшись в комнату, Тая разделась и юркнула под одеяло, не выпуская из рук телефон. Внезапный сигнал входящего сообщения заставил вздрогнуть. На экране светилось оповещение: С Новым годом. Довольной улыбкой мгновение ока сменилось разочарованием. Глаза сузились. Тая в недоумении уставилась на имя отправителя. Что? Антон Смирнов. Его не было в списке тайных друзей. Но Антон вдруг поздравил её с праздником. Спасибо и тебе, она машинально отправила ответ, даже не задумываясь над его содержанием. Тая была настолько обескуражена, что не могла прийти в себя ещё добрых пару минут. Она ожидала поздравления от кого угодно, но только не от Антона. Зачем он написал? Что он хотел этим показать? Жест вежливости? А вдруг он всё же и есть Данте? Что если он забыл войти в фейковый аккаунт и написался своего в оцепенении подумала Тая. Да нет, слишком не предусмотрительно было бы с его стороны. Меня ведь нет в друзьях у Антона, отбросила она своё предположение. Телефон снова завибрировал, врезав в вспотевшие ладони. А вместе с ним и саму Таю стало разбирать дрожь. Сообщение от него. Напряжение точь спало. По всему телу пробежала тёплая волна. С наступившим Тая, еле шевеля губами, прочла заветное сообщение, улыбаясь каждому слову. "Не Антон, не Антон", радостно стучало в голове. Обменявшись пожеланиями, недолго думая, Тая решила признаться в своих страхах. "Я боялась, что ты не напишешь" Не дождёшься, ответ последовал незамедлительно. Просто меня отвлекли. Кто? Да так, с бывшим соседом по комнате слегка повздорили. С соседом теперь это так называется. Недоверчиво уточнила Тая. Зачем мне тебя обманывать? Верю я, верю. Но разве можно ссориться в новогоднюю ночь? Ведь как встретишь Новый год, так его и проведёшь, напомнила Тая. Я не верю в приметы. О, я тоже. И после экзамена по античке Окончательно перестала верить. Ещё долго они разговаривали, делились интересными историями и курьезами из жизни, и только ближе к утру, пожелав друг другу спокойной ночи, попрощались. Об Антоне Тая больше не вспоминала. Утром 1 января Тая на удивление проснулась рано, будто и не провела всю ночь за перепиской. Тая набросила на плечи халат и вышла из комнаты. В кухне было жарко, пахло тестом, мятой и чебрецом. Бабушка заварила свой любимый чай. Чего-то так рана поднялась. Варя до сих пор спит, удивилась бабушка, вытирая вафельным полотенцем руки. Поеду на вечерней электричке, сказала Тая и примостилась на табурете в углу кухни возле окна. Бабушка достала из раскалённой духовки противень с пирожками. А почему не завтрак? Ты же говорила, что экзамен только четвёртого. Завтра суббота, а в выходные электрички наверняка будут забиты до отказа. Не хотелось бы 2 часа простоять в проходе. Тая потянула носом в воздух. Запах свежей выпечки дразнил ноздри. Бабушка, зачем пироги с утра первого числа? удивилась Тая. Бабушка переложила красивые, ровные, как на подбор пирожки на тарелку и поставила её на стол. Ей сама не знаю, в свою очередь, удивилась бабушка. Не всполось, возьмёшь с собой подружку, угостишь. Точно, Сонька любит бабушкины пирожки, обещала же ей. Хлопнула себя по лбу Тая. Или друга? Многозначительно протянула бабушка. Тая поднялась и разлила по чашкам кипяток из чайника. Шумно отхлебнула и поморщилась, обожгла язык. Разломила пополам пирожок. Искотор вдохнула жаром. И помидоры возьми, и ещё капусты квашеной. Бабушка отправила новую порцию теста в духовку, стёрла пот со лба и присела. "Не", покачала Тая головой. "Не дотащу сама". И поднесла чашку к рту. "Ну, так может поможет кто встретить на вокзале". Снова многозначительно произнесла бабушка. Она искоса посмотрела на Таю, а та поперхнулась чаем. Есть каких-то пор бабушки стали интересны друзья. Тая, задумавшись, посмотрела на фарфоровый заварник, который поблёскивал перламутровыми выпуклыми боками в центре стола. В голову пришла мысль: а что, если попросить Данта встретить меня, помочь донести тяжёлую сумку? Уж в этот раз я хотя бы морально подготовлюсь к встрече с ним. Хорошая идея, бабуль, согласилась Тая. Закинула остаток пирожка в рот, наскоро сполоснула чашку и выскочила из кухни. Так, значит, есть кому встретить. А Андрюша, разочарованно донеслось в догонку, но Тая уже этого не слышала. Битый час она придумывала текст сообщения. Не хотелось показаться навязчивой, да и упрашивать тоже не было желания. Собравшись с духом, Тая всё же решилась. Но началась издалека А повестила, что возвращается в Минск вечером. Сегодня ты вроде говорила, что на несколько дней собираешься домой. Удивился Дантэ. А когда же у тебя второй экзамен? После выходных? Просто транспорт ходит неудобно. Хм, разумно тогда. И приеду поздно вечером. Вот как. Да, будет уже темно. Продолжила наступление Тая. Это точно. Хорошо, что при вокзальной площади хорошо освещенное и людное место. А до общежития пешком полчаса ходу от вокзала. Наверняка общественный транспорт будет работать ещё по графику будней. Так что специально придумываешь отмазки, Тая нахмурила лоб. А ещё бабушка целую сумку еды нагрузила, будет так тяжело. Ох уж эти бабушки. Вот бы кто помог. Кто-нибудь из друзей уже будет в городе? Нет, соврала Тая, и щёки мгновенно вспыхнули. Все разъехались по домам. Плохо. А знаешь что? Что? Дай-ка до этого сидевшая на кровати подскочила и заходила по комнате. Можно вызвать такси чуть ли не к Перону, выдал Данте. Тая не ожидала такого ответа и застыла как истукан. Сказать, что эти слова расстроили, значит не сказать ничего. Почему он не предложил свою помощь? А сам-то чем занят сегодня вечером? Сделала последнюю попытку повернуть разговор в нужное русло, тая Ничем особенным, а что такое? Была, не была, подумала она. Если откажет, то больше и общаться с ним не буду. Какой смысл в разговорах без личных встреч? Может, встретишь меня? Ответ не заставил себя долго ждать. "Бинго. Бинго?" недоуменно переспросила Тая. "Что ты имеешь в виду?" иль задумалась она. "Ты меня занасводил. Я думал, удастся ли мне удержаться и не предложить тебе помощь?" Хотелось, чтобы ты сама проявила инициативу, раз завела этот разговор. Чуть-чуть и сорвался бы. Зачем? Честно, я сразу понял, на что ты намекаешь. Но до чего забавно было за тобой наблюдать. Ах, забавно! Не нужно мне от тебя ничего тогда. Напиши, в котором часу приезжает электричка. А как же твоя анонимность? На днях мы и так могли уже встретиться, забыла? Рано или поздно это все равно бы случилось. После короткой паузы ответил Данте. Пусть тогда будет рано. Если судить по времени, то будет как раз-таки поздно, сколомборила Тая и осторожно добавила. А ты точно придёшь? Жди меня с первыми лучами солнца. Я приду на пятый день с востока. Я ж серьёзно спрашиваю. Постараюсь, но если бы сказала раньше, было бы лучше. Тогда до встречи. До встречи, Тая. Тая вышла из тени и плюхнулась на кровать. Где-то вдалеке послышался протяжный гудок. Стук колёс проходящих поездов был неотъемлемой частью атмосферы маленького города, а ночью своеобразный колыбельный. За много лета я уже по звуку научилась определять: товарный или пассажирский поезд едет через город, на север или на юг, на Минск, подумала Тая, даже не глядя на часы. Она лежала и улыбалась. Но в душу закрадывались сомнения. Как-то гладко всё выходит. Но отмахнув от себя тревожные мысли, она закрыла глаза и уже в голове представляла долгожданную встречу с Данте.